Глава двадцать первая. Без сердца. Жить мне осталось... ну, минут пять, наверное. Без кровообращения мозг примерно столько и продержится, а потом начнут отмирать нейроны. И все. Финита ля комедия. Я лишь каким-то чудом не отрубился от дикой боли и шока. Сила одаренного влилась в мои вены вперемежку с адреналином, заставляя сознание работать. Отражение. Прохрипел я. Розовое облако влетело в меня и сконцентрировалось вокруг пробитого сердца. К сожалению, отражение не умело регенерировать ткани. Но у меня была кое-какая другая возможность. Отражение уменьшилось до максимально мизерного состояния, до микроуровня. Используя щупальца, словно медицинские нити, оно начало сшивать с собой поврежденные ткани а потом дало легкий электрический разряд, заставив сердечную мышцу работать. Удар. Другой. И сшитое сердце снова начало биться. Я получил еще один шанс. Ух, мне повезло. Отражение все-таки справилось. Правда, дикая боль в груди меня все еще не отпускает. Но, по крайней мере, я могу действовать. А вот отражения нет. Все свои возможности оно тратит на то, чтобы мое сердце не развалилось на куски. Если я сейчас использую отражение и прикажу ему напасть, то рана снова откроется. И мне крышка. Только вот мои враги об этом не знают. Я молча поднялся на ноги, буравя взглядом и киллера, и графиню Чернову. Ложную графиню Чернову. Оба в шоке смотрели на меня. Графиня побледнела, как полотно. «Я... я же ударила ему прямо в сердце!» – пролепетала она. «Даже одаренный не выжил бы после такого!» Она поддерживала лжебарона, тот стоял, опираясь на ее плечо. Все-таки отражение отделало его очень знатно. «Сдавайтесь!» – произнес я, мой голос звучал хрипло и жутко. «Или я за себя не отвечаю?» «Какой же сраный мастер блефа!» Хорошо, что эта парочка понятия не имеет о том, как работает отражение. Ох, как же сердце болит. Надеюсь, отражение меня не подведет и в этот раз. А еще я надеюсь, что эта парочка перепугается до смерти и прекратит сопротивление. В противном случае они меня раскусят. И устроят мне полный цугунгер. Обстановка вокруг нас постепенно успокаивалась. Тряска прекратилась. Остров стабилизировал свой полет. Князь Омутов, кажется, разрешил ситуацию, и катастрофа нам больше не грозила. Правда, издалека все еще долетали звуки автоматных очередей. Кажется, какие-то разборки все еще продолжались. Тем не менее, у меня возникло ощущение, что время играет на меня. Скоро служба безопасности рода Омутовых придет мне на помощь. «Кошмар!» Жаловалась какая-то дама неподалеку, поправляя пышную прическу. «Это возмутительно! Куда смотрит князь Омутов? Его безответственность чуть не стоила нам жизней». Я внимательно смотрел на злокозненную парочку, стараясь выглядеть как можно более злым и угрожающим. Спину ровно, нижнюю челюсть вперед, взгляд тупой и наглый. В смысле, по аристократически храбрый и благородный, пылающим праведным гневом. Лже-чернова выглядела испуганной. Ее глаза широко распахнулись, а губы задрожали. А кровавленный нож выпал из ее руки и зазвенел по полу. А вот лже-барон, он же убийца, сдаваться не спешил. Внимательно глядя на меня, он сунул руку в карман. И я прекрасно осознавал, что означает этот жест. «Кажется, Цугундер все ближе и ближе. Неужели придется рисковать и использовать отражение? Второй такой встряски организм может и не пережить». Светлана Омутова с хрустом влетела киллеру в бок, вдавив ему колено под ребро. Самозванец выпучил глаза и широко распахнул рот. Светка с размаху добавила ему закрепляющий в челюсть. Самозванец рухнул на пол, широко раскинув руки. Светка развернулась к лже-черновой. Та подняла руки и с испуганным видом медленно попятилась. «Тебе повезло, что мы с тетей не виделись больше года», процедила Света с презрением, глядя на самозванку. «Иначе бы я тебя раскусила в два счета». Но должна признать, биографию тети ты выучила отменно. И даже привычки ее знала досконально, в том числе и манеру речи. «Княжна, прошу милости!» – запричитала та. «Я не виновата, меня заставили!» Она рухнула на колени, выражая полную покорность. «Где моя тетя?» Процедила Света, нависая над ней. Сияние духовной силы окутало наследницу Омутовых мерно мерцающим коконом. От нее повалил пар. «Я все скажу, все, пощадите!» Киллер, лежавший на полу, застонал и потянулся к откатившемуся шарику, но я наступил ему на пальцы. Под похрустывание своих косточек самозванец громко взвыл. «Не так быстро!» – процедил я, быстро обыскивая его карманы. «Надо постараться лишить его любого оружия. Наверняка эти шарики для него важны, раз он пользуется для убийства именно ими, а не, допустим, столовыми приборами». Вместе со Светой мы обездвижили обоих самозванцев. А вскоре подоспели люди из службы безопасности Омутова. Мы с чистой совестью сдали им пленников с рук на руки. «Ситуация устаканилась», — спросил я лидера группы, человека в камуфляже и с автоматом в руках. «Под контролем», — коротко ответил тот. «Но пока что оставайтесь в здании. Сейчас идёт проверка и зачистка территории. Князь Омутов чуть позже выступит с обращением». Света выглядела очень довольной, как котейка, навернувшая сметаны. «Рада, что я успела вовремя, Виконт!» Пропела она. «Я не могу позволить, чтобы моего спасителя убили. Это оставило бы пятно на моей чести». Я усмехнулся. «Как мило». Но я на самом деле благодарен Свете за спасение, хотя она и язва. Если бы она не подоспела вовремя, все могло бы закончиться очень плачевно. «Благодарю, княжна». Я любезно отвесил ей короткий поклон. «Ваше заботливое женское колено оказалось в нужное время в нужном месте». «Без вас мне пришлось бы солоно». «Будьте любезны, Виконт, не попадайте впредь в подобные неприятности», — продолжала она. «Я же ведь не всегда могу быть рядом, чтобы вас спасать». «Всенепременно, княжна», — я рассмеялся. «Постараюсь сделать все, чтобы не тратить понапрасну ваше время». Света поджала губы. Кажется, она рассчитывала на чуть другую реакцию. «А вы довольно спокойно держитесь», — сказала она как будто вам не впервой попадать в смертельно опасные ситуации. Дело-то житейское. Я пожал плечами. Бывало и покруче. Что может быть круче киллера и летучего острова, которому повредили двигатель? Светлана приподняла брови. Ваш гнев, княжна. Мой гнев? По какому поводу? За то, что я сегодня спас вас второй раз. Снова отразил пулю, предназначенную вам. Когда вы познакомили меня со своей тетей... С женщиной, которая ей притворялась. «Что? Какой второй раз? Не милите чепухи, Виконт!» Я не ответил. В этот момент я заметил кое-что странное. Киллер, которого уводили люди Омутова, внезапно задергался всем телом. Его ноги подкосились, он обмяк и бессильно повис на руках бойцов. Я нахмурился и, игнорируя вопросы Светланы, подбежал поближе. «Что-то не так». Киллер выглядел очень плохо. Он лежал на полу на спине и трясся всем телом в конвульсиях. Его глаза закатились, лицо смертельно побледнело, на губах пенились пузыри. Очень похоже на отравление. Возможно, ему кто-то помог. А возможно, это самоубийство. Да, я почти уверен, что это самоубийство. У него во рту могла находиться капсула с ядом. И сейчас он ее просто раскусил. Теперь это уже никак не проверить. Безопасники суетятся, пытаются как-то реанимировать умирающего. Но их попытки пока выглядят тщетно. Чую, этот киллер знал что-то важное. И теперь нас ловко от этой информации отрезали. Все секреты самозванец решил унести с собой в могилу. Видимо, у него была веская причина пожертвовать собой. Я скрипнул зубами. Возможно, я бы сумел спасти этого года от смерти, если бы использовал отражение. Но, увы, моя жизнь сейчас целиком и полностью в его заботливых розовых тентаклях. Я не могу оставить свое сердце разорванным. Надеюсь, исцеляющий фактор духовной силы поможет Ране затянуться как можно быстрее». «Виконт, да вы же весь в крови!» Сзади донесся возмущенный голос Светланы. «Почему вы не сказали?» «Немедленно примите меры». «Оу, а ведь точно. Сердце я залатал. Но еще остались проткнутая кожа и разные соединительные ткани. Они продолжают кровоточить». «Да все нормально, это царапины», – рассеяно произнес я. «Да вас же ножом насквозь пырнули», – с возмущением произнесла Света. «И на плече и боку тоже раны. Только не говорите, что мне кажется». «Ну, мы, мужики, порой бываем очень рассеянными, когда крепко задумываемся. Бывает, что эта пора в голове не замечаем. Мне нужно найти мою сестру. С вашей сестрой, Виконт, все будет хорошо. С ней мой брат. А вот вам нужна срочная медицинская помощь. И я не хочу ничего слушать. Честь княжны не может позволить, чтобы мой спаситель умер у меня на руках. И в этот момент я увидел ее» спешащую ко мне Наташу. Ее волосы были растрепаны, а лицо казалось испуганным. Тем не менее, на первый взгляд с ней все было хорошо. Я ощутил облегчение, как будто гора с плеч упала. «Саша!» Она с разбегу набежала на меня и заключила в объятия. «Боже, Саша!» «Ну вот, теперь я испачкаю ее платье своей кровью. Неудобно-то как...» Впрочем, это не главное. Главное, что сестра жива и здорова. Не знаю почему, но я и правда успел привязаться к этой девочке за то короткое время, что мы были знакомы. Наверное, потому что я всегда хотел такую сестру, о которой мог бы заботиться. Обычную, нормальную девушку, а не жуткого безумного монстра. Как выяснилось, когда началась вся заварушка, Гриша сразу отвёл Наташу в помещение службы безопасности, которое было одним из самых защищённых на острове. А сам убежал помогать отцу. Но Натаха там долго не усидела. И как только тряска прекратилась, она, воспользовавшись неразберихой, сразу же выскользнула на волю и отправилась меня искать. Вот неугомонная. Конечно, очень приятно, что она беспокоилась за меня. Но вокруг ведь до сих пор опасно. Периодически долетают звуки редких выстрелов. «Я так за тебя переживала!» Она крепко обнимала меня, уткнувшись носом мне в грудь. «У тебя же с памятью проблемы!» Света, глядя на нас, приподняла бровь. «С памятью?» – спросила она. Я сделал вид, как будто ничего не произошло. Затем Света и Наташа обработали мои раны. Княжна где-то раздобыла аптечку, а в ней нашлись бинты и антисептики. Вокруг нас гости занимались тем же самым, помогали раненым и искали родных. Периодически от некоторых личностей звучали проклятия в адрес князя Омутова. Его обвиняли в беспечности и легкомыслии. «Втянули нас в свои разборки за власть», – причитала какая-то дамочка. «Я теперь комутовым не ногой». «Правильно», – жаловался ее кавалер. «Мой камзол порвался, а ведь это дизайнерская работа. Диких денег стоит». И такие голоса находили свое одобрение. Доля правды в таких заявлениях действительно была. И тем не менее... «Я переживаю за Гришу и его папу», — негромко произнесла Наташа. «Я уверена, что отец справится», — твердо произнесла Светлана. «Он всегда со всем справлялся» но в ее голосе я слышал нотки беспокойства. В процессе лечения Светлана продолжала допытываться, каким образом я выжил после удара в сердце. «Это ведь невозможно!» — настаивала она. «Лишь очень сильный одаренный способен пережить подобное». Да там удар мимо сердца прошел. Ничего важного не задел. Неопределенно ответил я. Дар мой меня защитил. «Ого!» — только и сказала Света. В ее голосе отчетливо звучало недоверие. У вас, воистину, уникальный дар, виконт. Я лишь пожал плечами. Не хотел бы я, конечно, раньше времени раскрывать свои возможности. Но когда-нибудь это придется сделать. Кота в мешке не утаишь. Когда девчонки закончили, я встал и надел свои рубашку и камзол. Мне показалось, или Светлана задержала взгляд на моем прессе дольше, чем следовало, и все-таки. «Как ты выжил, Виконт?» – спросила меня Света. Она была очень настойчивой. «Даже если сердце не задели, тебя все равно насквозь пронзили. Мне аж поплохело. Она аж на ты перешла. Светлана постоянно путается. То на ты, то на вы переходит. Как будто еще не решила, как ко мне обращаться. То ли формально, то ли неформально. Да какое там сердце?» – я махнул рукой. Так, чуть-чуть легкие пощекотали, не более того. Виконт произнесла Светлана укоризненно, глядя на меня. Ну да, я виконт, ответил я, глядя на нее кристально чистыми глазами. Когда-нибудь стану графом, когда возглавлю род Булгаковых, и вот тогда, ух, разойдусь. Что у тебя за странный дар? продолжала допытываться Света. Никогда ничего подобного не видела. щупальца какие-то, дым розовый. «Ну, конечно, не видела. Это же ведь отражение, дар. Его возможности стоят на ступеньку выше. Я просто неопределенно пожал плечами». «Виконт», — произнесла она, глядя мне в глаза. «Хорошо, молчи, раз так угодно. Пока есть возможность, я благодарю тебя за свое повторное спасение. Пустое, княжна, я пожал плечами. Я делал это не ради награды или... Я замолчал, не договорив. А ради чего?» Не успокаивалась Света. «Да просто мне нравится вас троллить», — с улыбкой произнес я. Света фыркнула и отвернулась. «Ну и дурак», — говорил ее взгляд. «Но я лишь пожал плечами. Не стоит ступать на тот путь, до конца которого все равно не собираешься доходить». Подвал в доме Омутовых был столь же обширен, как и верхние помещения. Здесь располагался подземный паркинг, погреба для хранения элитного алкоголя, разные складские помещения и многое-многое другое. Света целенаправленно вела нас к месту, на которое ей дала наводку лучше чернова Вскоре, открыв дверь одного из подсобных помещений, мы обнаружили группу аристократов, связанных по рукам и ногам. Некоторые из них выглядели ранеными, другие были едва в сознании. Это было не самое приятное зрелище, и я осуждающе покачал головой. Полагаю, они были схвачены злоумышленниками сразу после прибытия на остров, после чего дворян поменяли на убийц с измененной внешностью, а пленников собрали здесь. Среди заключенных я заметил графиню Чернову, нашу светскую львицу и члена Московского комитета дворянской этики. Она в одном черном нижнем белье сидела, связанная на стуле. Ее рот был заткнут кляпом, под заплаканными глазами виднелись разводы туши. Я бросился к ней, вытащил кляп и разрезал веревки. Она посмотрела на меня со смесью облегчения и страха в глазах. «Слава Богу, за нами пришли!» Слабо сказала она. «Я уж думала, мы умрем здесь внизу!» Рядом Светлана помогала избитому барону Абамелику. Настоящему барону Абамелику. Я едва сдерживал свой гнев, оглядывая комнату. Стены были покрыты грязью, и пленникам едва хватало места, чтобы двигаться. Как люди могут так поступать с другими людьми? Как будто это делали не люди, а моя родня из подземелья. Света и Наташа активно помогали другим пленникам. Я накинул на графиню Чернову халат, предварительно взятый с собой. Затем быстро принялся за работу, развязывая верёвки на других пленниках. Они смотрели на меня со смесью надежды и неверия. Освободив людей, мы начали выводить их на поверхность. Графиня Чернова прижалась ко мне, не отходя ни на шаг. «Я так благодарна вам!» – прошептала она. «Спасибо!» «Не стоит, леди Чернова!» – ласково произнёс я. «Я всегда рад помочь даме в беде!» «Мы разве знаем друг друга?» Удивленно произнесла она, глядя на меня снизу вверх большими заплаканными глазами. «Вы меня нет, но вот я вас, да», задумчиво произнес я. «Пусть и совсем немного». Должен отметить следующее. Ложная Чернова, конечно, была чудо как хороша, но она блекла по сравнению с оригиналом. Настоящая графиня, даже заплаканная и растрепанная, была в разы ее лучшая. Мне приходилось прилагать значительные усилия, чтобы слишком откровенно не пялиться на ее роскошные груди. Какая же сочная вдовушка. Ох, она слабо улыбнулась. А вы умеете заинтриговать даму, юноша? Может быть, расскажете мне подробнее об этой загадке? С удовольствием, как только буду уверен, что нам ничего не угрожает. Я улыбнулся в ответ, глядя в ее большие карие глаза. В них отражались огни от ламп освещения, больше похожие на яркие оранжевые искры.